Глава девятая Не в этом мире Пострадавших отправили в Хабаровск, а поиски Евы продолжились Андрей прожил в лагере ученых еще три дня Участвовал во всех вылазках в тайгу Но не нашел ни единого подтверждения тому, что его жена вообще была в этой местности Ева исчезла бесследно Ничего необычного больше не происходило Марлоки как сквозь землю провалились Прочесывание стало рутинной процедурой И Гумилев решил возвращаться в Москву А спасательный отряд принялся обыскивать территории Находящиеся в радиусе 30-40 километров от подземной базы В назначенное время Андрей с капитаном Грищенко Вышли на поляну, где их уже ждал вертолет. Гумилев в последний раз оглянулся на тайгу. Ученый сказал, что это место называется Бараки Ада, сообщил капитан, который покидал базу с явным облегчением. Откуда такое зловещее название? спросил Гумилев. Ну, тут речка течет. Она ада называется. А рядом раньше были бараки. Золотопромышленники или еще кто Давно оно было Да и бараки снесло ураганом Одна избушка осталась В ней охотники иногда ночуют Ну и названец Плюнул Гумилев И пошел к вертолету Уже начинавшему раскручивать лопасти винта В Москву Андрей вернулся с тягостным чувством Несколько дней он прожил на автомате Ожидая новостей от Сверидова и его группы, продолжавшей прочувствовать тайгу, Гумилев максимально изолировал себя от общения с людьми, если только этого не требовали интересы дела, не открывал газет, не включал телевизор, не слушал радио и не заходил в интернет. Большую часть времени он проводил на нижних этажах своего офиса, где работали компьютерщики, далекие от всего, что не касается программ и виртуальных миров». Он с головой погрузился в работу, которая всегда помогала ему переживать удары судьбы. Время от времени звонил Свиридов и докладывал, что в очередной раз ничего не обнаружено. Так прошло дней пять, на протяжении которых Гумилев с трудом удерживался от того, чтобы не начать пить. Когда к нему пришел Арсений Ковалев, Андрей откупорил бутылку солодового шотландского виски 1967 года и налил в стаканы на два пальца, бросил кубики льда, тонко зазвеневшие о стены, понюхал янтарный напиток из далекого Эдинбурга и поставил на место, не сделав даже глотка. Арсений напротив опрокинул свой стакан залпом, забегал по кабинету, размахивая руками и восклицая «Да как ты можешь тут спокойно сидеть? Я бы на твоем месте уже с ума сошел от беспокойства!» «Отличные перспективы для Маруси! Мама пропала, папа сошел с ума!» Грустно улыбнулся Гумилев и снова наполнил его стакан «Пей лучше виски, не мельтеши!» «Виски, виски!» Арсений опустился в кресло, воинственно в стопорще в бороду. «Можно подумать, я сюда пить пришел!» Тем не менее, свой стакан он тут же опустошил и вновь принялся обещать. «Отличные перспективы для Маруси! Ты еще и шутишь! Либо у тебя железные нервы, либо полная атрофия человеческих чувств!» «Послушай, у меня здравый смысл. Я могу сейчас биться головой об стену, но это ничего не изменит». Люди Свиридова работают. Чем я могу им помочь? Как ускорить? Зато пока я сохраняю трезвый взгляд на происходящее, я могу быстро принимать решения, когда они потребуются. Ты робот, а не человек, покачал головой Ковалев. Налей еще чуточку неплохая штуковина. Бери мой стакан, сказал Андрей. Я все равно не буду. Поиски были официально закончены через 10 дней с начала операции в Тайге. Как и думал Андрей, ничего нового спасательная группа в итоге не узнала. Теперь он ждал информации о ДНК-экспертизе костей, собранных в тайге. Арсений по обыкновению бродил вокруг и страдал. «Что ты теперь будешь делать?» Зеленый, с кругами вокруг ввалившихся и лихорадочно блестевших глаз, Ковалев одним своим видом нагонял тоску. «Надежды больше нет?» «Ну почему же?» «Нет надежды на то, что поисковый отряд обнаружит Еву в тайге. Но не более того. И на что ты теперь можешь надеяться?» «На то, что экспертиза ничего не покажет. Тогда я буду надеяться, что 15 сентября Ева выйдет на эту чертову поляну и вернется домой. Я даже распорядился, чтобы вертолет ждал ее в назначенное время. А если она не выйдет?» «Тогда я буду ждать, что она вернется в лагерь ученых, Арсений». Когда-нибудь, но вернется Поэтому я не стану сворачивать там исследования Пусть изучают, что хотят Главное, чтобы там всегда были люди, которые смогут ее встретить и помочь У Гумилева зазвонил телефон Это был Серидов Сердце сжалось Слушаю, генерал, есть результаты экспертизы? Есть Это человеческие останки Но, к счастью, мы не обнаружили совпадений с ДНК вашей жены. «Спасибо, я на это и надеялся. это все?» «Не совсем. Скажите, вы верите в сверхъестественные силы?» «Я верю в себя». «И все-таки, в этом мире слишком много загадок. Не отмахивайтесь. В вашем случае важна любая информация, пусть даже самая абсурдная». «О чем вы?» «Включите ТНТ прямо сейчас». Гумилев щелкнул пультом, Выбрал нужный канал Во весь экран сразу же развернулась фотография Евы в прозрачной бирюзовой блузке Андрей узнал этот снимок Он был сделан одним из глянцевых журналов на открытии его нового офиса Затем на экране появился Михаил Пореченков Актер, ведущий программу «Битва экстрасенсов» Сегодня мы попытаемся приоткрыть тайну исчезновения молодой красавицы Евы, жены самого богатого человека в России, Андрея Гумилева, сказал Пореченков вальяжно. Мы предложим пяти экстрасенсам фотографию Евы Гумилевой, спрятанную в конверте. Что почувствуют участники нашего конкурса? Какие видения придут к ним? Узнаем ли мы правду о том, что случилось с Евой Гумилевой? Андрей поморщился. «Генерал, зачем вы заставляете меня смотреть эту чушь?» «Сейчас поймете, Андрей Львович. Кстати, вы ведь до сих пор не знаете, какое управление я возглавляю у нас в организации. Не так ли?» Андрей в самом деле не представлял, что возглавляет Свиридов в своей конторе. Он даже в форме его ни разу не видел, только в штатском. «Что он за генерал?» Генерал-майор, генерал-полковник или, может, генерал армии? Ясно было лишь одно, когда генерал щелкал пальцами и говорил «Прыгайте». Все тут же спрашивали, насколько высоко. А таких людей в Российской Федерации не слишком много. Бореченков внес какую-то чушь, пока генерал продолжал. «Я вам расскажу как-нибудь позже, а сейчас лишь замечу, что людей, подобных персонажам этой программы, мы частенько используем в работе и, не побоюсь сказать, весьма успешно». «Так-так», — сказал Андрей. Арсений внимательно прислушивался к разговору, вцепившись от волнения себе в бороду и переводя взгляд с экрана на Гумилева и обратно. «Стало быть, некое управление по паранормальным явлениям, Икс-файлы? Да как хотите, называйте Генерал, программа ведь идет в записи Значит, вы уже видели ее, так? Да, видел Поэтому и звоню вам Хорошо, я посмотрю Сказал Гумилев и положил телефон на столик На экране тем временем крепкий приземистый мужчина с вывернутыми ноздрями и лысой сияющей головой водил над конвертом с фотографией Евы какой-то соломенной куклой. «Вы уверены, что там есть фотография?» — спросил он наконец. «Я ничего не чувствую. Вообще ничего». Его сменила совсем молоденькая блондинка. На вид ей было лет пятнадцать. Но в титрах было сказано, что девушка преподает в художественной школе и давно практикует ясновидение. Кончиками пальцев блондинка прижала конверт к столу, закрыла глаза, запрокинула голову. Вдруг побледнела, вздрогнула. «Мне страшно, очень страшно. Я вижу все какими-то вспышками. Страшные люди, как будто какой-то костюмированный бал или инсценировка». «Но от них исходит зло. Животная агрессия. У них раскрашенные лица, тела покрыты татуировками и шерстью. Они кидаются на меня». Ясновидящая в ужасе распахнула глаза и резко оттолкнула от себя конверт, прервав связь с фотографией. «На снимке, на снимке какая-то девушка. Я не знаю, кто она, но мне удалось на несколько секунд увидеть то, что видела она». Это очень страшно. Я не могу продолжать. По ее белым щекам катились слезы. Но что с ней сейчас? Где эта девушка? Настаивал ведущий. Я не могу, простите, не могу. Этой девушки больше нет. Есть только страх. Блондинка, рыдая, выбежала из-за стола. Раскрашенные люди. Марлоки, подумал Гумилев. Да нет, чушь. Притом пугалась и рыдала девушка довольно наигранно. Следующими испытаниями проходили близнецы из Белоруссии. Брат и сестра сели напротив друг друга, между собой на стол положили конверт. Достали длинные ножи с узорчатыми костяными ручками, приложили их к разным концам конверта. Андрей так и не понял, как близнецам удавалось так говорить – Но как только замолкала женщина, мужчина на той же самой ноте продолжал ее мысль, затем снова вступала она и так далее Складывалось впечатление, что их рассказ течет беспрерывно, на одной волне, просто озвучен он почему-то разными голосами Это фотография женщины, у которой есть маленький ребенок. Дочка лет трех-четырех. Женщина сейчас находится не дома. Ее ищут не только муж, но и много-много людей. Среди них темные люди, у них свои цели. Но они не причастны к ее исчезновению. Женщина ушла по своей воле. Другой мужчина тут ни при чем. Ушла очень далеко, за много сотен километров от дома. Летела по воздуху самолет, вертолет, Потом долго шла. Она что-то ищет, хочет получить ответы. Ответы не от людей. Близнецы скрестили свои ножи, лязгнув лезвиями. Сеанс был окончен. Больше они так и не смогли ничего сказать. Канал закрылся хором, объяснили они. «Фигня!» — сказал Арсений Ковалев. «Тоже мне экстрасенсы!» «Озвучили информацию, которую при желании может раздобыть каждый!» «Это какое-то шарлатанство!» Тихо перебил Гумилев. В студию привели старушку из Ярославской деревни. Тоненькая, высохшая колдунья с невинными детскими голубыми глазами посмотрела на конверт, потом прямо в камеру. Ее глаза как будто выцвели, стали почти белыми, слепыми. Андрею сразу вспомнилась болгарская прорицательница Ванга. Старушка заговорила ровным, сильным голосом. Много зверей вокруг. Орлы, саламандры, пауки, морские коньки из чудесного металла. Все они живут в мире между собой, но есть у них вражда с некоторыми людьми. Они кружат рядом с этой женщиной, зовут ее к себе. У нее разноцветные глаза. Она часть их мира. Она ушла. Ее больше нет. Ее нет в этом мире. Я вижу металлических зверей, но не вижу ее. В глаза колдуньи вернулся голубой свет. Она повернулась к ведущему. «Но пропавшая жива, она вернется», — засуетился тот. «Вернется, но не скоро. Маруся. Я слышу это имя. Маруся? Так зовут эту женщину?» «Нет». «Маруся. Это так, кто ее вернет». Безмятежно улыбнулась. Старо.